12. Елизавета уехала рано утром, ни с кем не прощаясь. Фридрих спал, но всё-таки она могла бы окликнуть его или оставить записку или что-нибудь передать через отца. Неужели она вот так без единого слова совсем исчезла из их жизни? Она не вернётся, да? спросил Фридрих после обеда, когда принёс в гостиную виолончель для еженедельного урока. Не вернётся, сынок. А если вернётся, то не скоро. Может быть, когда-нибудь. Боюсь, это я виноват. Она очень сильна, и потому я слишком многого от неё требовал. Слишком погряз в своём горе и не подумал о том, что необходимо ей самой. Всё надеялся вот, выйду на пенсию и смогу проводить с ней больше времени. Как видно, опоздал. Её целиком захватил этот э, фанатичный идеализм. Фридрих подтянул волос с мычка и натёрка нефолию. Ты вроде не хотел ни слова слышать про Гитлера в этом доме. Фридрих, ты же и сам понимаешь, я сказал это только ради Элизабет. Пусть она думает, что мы его сторонники. Так будет безопаснее для всех нас. Я всё что угодно сделаю, чтобы защитить вас, сыне Зибет. Даже в нацистскую партию вступлю, если понадобится. Не хочется признавать, но в одном она права: если мы не согласны с Гитлером, об этом нужно помалкивать. Понимаешь? Смотри и слушай. Вот наш принцип. Не доверяй никому. Будь особенно осторожен с соседями и на работе. Конечно, к твоему дяде это не относится. Фридрих покачал головой. Отец, это не меня надо учить. Отец остановил его взмахом руки. Знаю, знаю. Я слишком болтлив и легко прихожу в волнение, но я клянусь, сдержать свои мысли при себе и следить за языком. Пришло время быть настороже. Но это не значит, что нужно совсем отключить мозг. Фридрих показал на вазочку с анисовыми леденцами. И ты по-прежнему покупаешь конфеты в еврейском магазине? Отец вздохнул. Да, Фридрих. Больше нигде не бывает моих любимых леденцов. В том же магазин держит семья одного моего ученика. Сегодня штурмовики намолевали на дверях жёлтую звезду и повесили табличку Еврее беда Германии. Я видел трое покупателей подошли, прошли и повернули обратно. Эх, неправильно это. Ты же сам сейчас говорил, я говорил, что надо держать своё мнение, при себе я и держу. Я слово не сказал, пока был в магазине. Просто купил кое-какие необходимые продукты, за это не сажают. По крайней мере, пока. Отец подошёл к пианино и нажал клавишу ля. Фридрих взял ноту ля на веланчиле, подкрасил колки. Перед тем как приступить к упражнению, он посмотрел на отца. Почему ты так заботишься о евреях? Разве не безопаснее для нас было бы поддержать бойкот? Отец положил ему руку на плечо. Предрих, я забочусь не только о евреях. Я и о тебе забочусь. Все несправедливости, которые совершаются по отношению к евреям, Нас все и повторяют и по отношению к тебе и ко всем, кого посчитают нежелательными элементами. Это это бессовестно. А мне мне придётся сделать ту операцию, спросил Фридрих. Я уже записался на приём к доктору Брауну. Через 2 недели в пятницу мы с ним побеседуем. Ради нашей безопасности давай договоримся с этого дня. Отец сделал такой жест, словно застегнул себе рот на молнию и улыбнулся, не разжимая губ. Фридрих кивнул, обещая. Только он сомневался, что отец сумеет сдержать. слово